Берн. Декабрь 2003 года. В соответствии с планом обучения, Лита должна была переехать в субботу в Берн, и Вилли вызвался ее отвезти на своей машине. Когда молодая женщина с благодарностью согласилась, ее бизнес-тренер вдруг спросил, «А какую машину вы предпочитаете? Большой французский седан или итальянскую спортивную машину?» Лита поняла, что он хочет произвести на нее впечатление, и хотя ей было абсолютно все равно, решила немного подыграть ему. «Какой вы состоятельный мужчина, Вилли! Я впечатлена тем, что у вас есть возможность выбирать, на какой машине сегодня ехать. Но если вам важно мое мнение, то я бы предпочла большой французский седан. Эта машина более устойчивая» да и я признаться не любительница высоких скоростей утром вилли приехал на большом белом строении с коричневыми кожаными сидениями и лакированными вставками из натурального дерева на панели приборов и дверях он вежливо поинтересовался успела ли она позавтракать и получив утвердительный ответ с загадочной улыбкой сообщил что они в берн поедут не по автобану по старинной дороге. Мы сделаем хороший крюк, проедем через крошечные деревушки, которые расположены на берегу Хальвильского озера, а возле самой малочисленной деревни Мозен, что в кантоне Люцерн, повернем по направлению к Берну. На берегу озера есть несколько известных в Швейцарии рыбных ресторанов, так что я вас приглашаю на ланч. Лита села на переднее сиденье и начала благодарить, но тут ее перебил довольно приятный женский голос, который изъяснялся на французском языке. Она невольно оглянулась, там никого не было. «Это моя машина», — разговаривает, — отреагировал на ее замешательство Вилли. «У вас в России есть такие машины?» «Наверное, у нас все есть, но я еду на такой машине впервые. А что она сказала?» Компьютер сообщил, что бензина осталась на 200 километров и пожелал нам хорошей дороги. Между тем автомобиль выехал на берег озера и остановился рядом с небольшим фуникулером, который работал. Тросы вращались вокруг массивных колес, поднимая кабинку со всеми желающими на крутую, но невысокую гору. Вилли предложил подняться и полюбоваться видом на озеро и окрестности. Через некоторое время с грохотом подъехала небольшая деревянная квадратная будка с обзорными окнами без стекол, со скамьями вдоль трех стен и огромным рубильником на четвертой. Вилли ловко откинул металлическую крышку, открыл дверцу и пригласил Литу пройти внутрь. Они сели друг напротив друга. Он привычным движением закрыл калитку, набросил на нее металлическую крышку и повернул рубильник на 180 градусов. Молодая женщина с любопытством наблюдала за его действиями, но так как после этого ровным счетом ничего не произошло, она рассмеялась и спросила, «Этот агрегат поедет наверх?» «О, конечно, поедет! Когда там, наверху, во второй будке, также закроют дверь и повернут рубильник». А если там никого нет? В этом случае фуникулер едет через 60 секунд после того, как здесь повернут рубильник. И так как скрежет колес послышался только через несколько минут, Лита заключила, что навстречу едут пассажиры. Деревянная будка ползла вверх по необычным рельсам, в середине которых был еще третий зубчатый рельс. Специальное колесо упиралось в зубцы рельса, и эта дополнительная опора позволяла будке подниматься наверх по холму с уклоном в 50 градусов. Вилли с гордостью рассказал, что это один из самых крутых маршрутов деревенского фуникулера, и что подобных агрегатов в горах Швейцарии довольно много – На середине пути показалась вторая будка, в которой сидел швейцарец, одетый в высокие резиновые сапоги, шерстяной свитер и шапочку ручной вязки. Рядом на лавке стояли стильные удочки с блестящими рыболовными снастями, а также большое эмалированное ведро с крышкой, на котором была изображена счастливая швейцарская корова с колокольчиком. Лита с восхищением увидела, что рельсы для разъезда кабин в середине пути образуют круг. Будка затормозила, послышался металлический скрежет, и, повинуясь направлению рельсов, повернула против часовой стрелки и снова выехала на единственный основной рельс с зубчатой серединой. У молодой женщины от неожиданности захватила дух, а Вилли, швейцарец из второй будки, Приветливо махали друг другу руками. «О, Вилли, как это здорово! Деревенский фуникулер, настоящее достижение техники, да и выдающийся арт-объект!» Наверху никого не оказалось, и все затихло в ожидании новых пассажиров. Они пошли прогуляться по главной и единственной дороге крошечной деревушки, и Лита заметила, что вокруг не было машин. Вилли пояснил, что деревня построена на горе, а фуникулер — единственное средство передвижения к цивилизации, для жителей которых насчитывалось целых 28 человек. В этой деревне держат коров. Женщины их доят дважды в день, затем на тачках в определенное время привозят бидоны с молоком и ставят их в будку. Потом закрывают дверь, поворачивают рубильник, и бидоны сами едут вниз. А там специальный человек перегружает их в машину и отвозит на молочный завод. «Да, видела я чудеса техники, но такое...» Лита заулыбалась и предложила дойти до конца дороги. Они шли мимо двух-трехэтажных деревянных домов, сложенных из почерневшего от времени бруса. Крыши домов были покрыты красно-коричневой черепицей. Стены смотрелись довольно мрачно. На окнах выделялись ставни и наличники, окрашенные лаком в разные яркие неповторяющиеся оттенки. Лити более всего понравились синий, зеленый и красный цвета, которые отлично гармонировали с почерневшим брусом. На крышах местами лежал сверкающий на солнце снег, а из высоких труб шел дым. Терре Происходит от терве, «здоровый», сказала им проходящая мимо женщина, а Вилли пояснил, что это местное приветствие. «Сколько же у них здесь коров?» «Пять-семь, а у некоторых семей...» «Двадцать! Летом они пасутся на горном склоне, а сейчас зимой едят сено в теплом сарае». Лита обратила внимание на то, что рядом с каждым домом была пристройка, в которой и жили зимой коровы, и отдельно стоял дровяной сарай с дырявыми для проветривания стенами. И еще ее поразило рождественское убранство растущих в деревне елей и сосен, украшенных елочными игрушками и электрическими гирляндами. Как должно быть красиво здесь вечером, когда жители зажигают огни, как в сказке. Она вдруг вспомнила ханты-мансийский поселок Луговой, где провела раннее детство, и сравнение получилось не в пользу России. И почему у нас в деревнях все так убого? Наверное, из-за сурового климата. Да и живут у нас люди победнее, чем здесь. Они вышли к видовой площадке, огороженной по краю деревянным резным бортиком, и залюбовались спокойными водами Хальвильского озера, в котором отражалась подернутая дымкой зимнее небо с высокими деревьями на крутом склоне горы. Вилли посмотрел на часы и напомнил своей спутнице, что скоро наступит время ланча, и пора спускаться вниз. Будка прибыла и остановилась. Внутри никого не было, но стояли плетеные корзины с рыбой, картофелем, луком и морковью. Пожилая швейцарка подошла к фуникулеру, с приветливой улыбкой сказала «Тере!», подхватила корзинки и пошла домой. Спуск оказался еще более романтичным, чем подъем. Зимнее солнце мелькало сквозь верхушки деревьев, а на пассажиров сверху падали желто-бурые листья платанов, гонимые ветром. Молодая женщина умудрилась собрать из них крошечный букет, но тут, на середине пути, показалась вторая будка, в которой сидела веселая компания молодых людей. Все заулыбались, замахали руками и закричали «Тэра!» Лита звонким голосом тоже ответила «Тера!» и почувствовала, что стала частицей этого необычного мирка. Внизу, рядом с Ситроеном Вилли, стоял старинный Мерседес, огромный кабриолет серебристо-голубого цвета с белыми кожаными сиденьями и откинутым верхом. Глазастые прямоугольные фары сверкали на солнце, а руль был отделан пушистым белым мехом. На водительском кресле лежали стильные кожаные перчатки, а на заднем сиденье — шерстяное бежевое одеяло ручной работы. «Да, наверное, здесь совсем нет воровства. Необычные они, эти швейцарцы, а эта самобытная страна — единственная в мире». Лита не стала произносить свои мысли вслух, а Вилли, между прочим, сказал ей, что у его спортивной машины тоже откидывается вверх. Они проехали немного по берегу озера и оказались возле большого деревянного дома с цокольным этажом, отделанным булыжником и панорамными окнами. Про него Вилли сказал, что это знаменитый рыбный ресторан. Посетителей в мертвый сезон было мало, и войдя в помещение, решила рассмотреть все получше. В центре небольшого зала ярко пылал камин, закрытый огнеупорным стеклом, а рядом с ним лежала хозяйская бернская трехцветная овчарка и из-под лобья смотрела на гостей. На подоконниках цвели белые, розовые и красные азалии в блестящих темно-зеленых горшках, а в углу возле барной стойки стоял необычный музыкальный инструмент в виде огромного рога. Вилли пояснил, что это альпхорн, который раньше использовался пастухами, чтобы собрать коров на дойку». Здесь летом музыканты выступают с концертами, и альпхорн используется при исполнении классической музыки, джаза и даже современных композиций. И давайте закажем рыбу. Здесь подают местную озерную рыбу. Лита решила пойти в туалет. Там никого кроме нее не было, Она намылила руки жидким мылом из дозатора и поднесла их к крану без ручек, который одиноко торчал из раковины. «Наверное, здесь все управляется электронно, и сейчас из крана польется вода». Молодая женщина поводила руками, ничего, воды не было. Потом она принялась нажимать на глазурованные настенные плитки, «не сработало». «Да, вот так ситуация. Как же мне включить эту воду?» Она решила принципиально не обращаться за помощью к Вилли и стала в нетерпении переступать с ноги на ногу. Вдруг вода полилась, и Лита заметила, что она нажала на крошечную педальку в полу. После всех этих злоключений бокал ледяного белого вина к салату из зеленых листьев оказался очень кстати. Когда официантка принесла рыбу с отварным картофелем в глубоких белых тарелках, Лита поразилась тому, какие в этом ресторане были маленькие порции. Она так проголодалась, что съела содержимое тарелки до последней крошки и поблагодарила хозяйку. Но та ловко взяла блюдо и поставила перед молодой женщиной еще такую же порцию рыбы и картофеля. На ее вопрос Вилли пояснил, что в этом ресторане принято разбивать большие порции на две части, чтобы еда не остывала. Легкое вино, вкусная еда и свежий горный воздух сделали свое дело. По дороге в Берн Лита крепко уснула в машине. Она проснулась только когда машина подъехала к кампусу Бернского университета. Солнце уже закатилось, и молодая женщина в темноте увидела неинтересное прямоугольное здание из стекла и бетона. Совсем как у нас на окраине Москвы, в новых районах. Внутри тоже было блекло, Длинный коридор и много дверей. Вилли помог ей с багажом, довел до комнаты И вручил папку с программой и картой города. «Дорогая секлетея, Я провел с вами один из лучших моих дней. А сейчас мне нужно спешить домой на семейное торжество. Вы здесь пробудете...» Три ночи, а во вторник, днем, вас заберет господин фурер. Я сегодня увидела настоящую Швейцарию. Спасибо вам, Вилли. И не забудьте, мы во вторник в фирме «Сервак» празднуем Рождество, а 24 и 25 декабря в Швейцарии выходные. Все отмечают праздник дома. Вы когда возвращаетесь в Москву? Еще не решила, у меня билет с открытой датой. Может быть, 24 декабря и полечу, если, конечно, будут места. В России Рождество празднуют с 6 на 7 января, а потом у нас есть еще русский Новый год. В России его называют «старым». Празднуем по старому стилю. Вы удивительная женщина из загадочной страны. Моя русская подруга совсем другая. «Я рад, что мы еще увидимся во вторник. Мы подписали с вами контракт и будем вместе работать. Возможно, вы приедете ко мне в Москву или Санкт-Петербург». Вилли нежно поцеловал Литу в щеку, а молодая женщина невольно вздрогнула от прикосновения его небритого подбородка. Номер в кампусе оказался казенным и неуютным, А в довершение всего Лита обнаружила, что будет делить туалетную комнату со своей соседкой. «Ну ничего, перетерплю три ночи. Хорошо, что хотя бы дали отдельную комнату». Она распаковала сумку, умылась и легла отдохнуть. Телевизора в комнате не было, и она стала знакомиться со своей программой пребывания. В воскресенье запланирован свободный день, а на понедельник и утро вторника назначены лекции по теории. Мистер Фуррер ожидался во вторник, к обеду. И элита не могла себе представить, как она все успеет, переехать из Берна в Цюрих и попасть вечером на рождественское празднование. Она решила позвонить домой, и не только потому, что страшно соскучилась по родным, а чтобы Владимир решил вопрос с ее билетом на 24 декабря на рейс аэрофлота. «Думаю, что места будут». Они тут в Европе все празднуют, так что никто в Россию не полетит». Такой родной голос Владимира или питание маленького Максима вызвали в ней острую тоску по дому, и она даже стала подумывать о том, что хочет вылететь уже в понедельник. Но ее сомнение разрешил звонок Владимира, который сообщил ей, что билеты есть только на 24 декабря на аэрофлотский вечерний рейс. Лита глубоко вздохнула и решила, что это судьба.